Глава 48. Работницы красоты. Подготовка к балу удивила меня настолько, что я дар речи потеряла. Как еще объяснить мое молчание когда Наяра после примочек привела в комнату сразу трех помощниц? Кто это Наяры? Зачем они пришли? Так девочки из салона красоты мадам Лоли, самого дорогого салона. Наследники родов для своих дам заказали весь спектр наших услуг. Одна из девушек присела в глубоком реверансе, распрямляя подол серого платья, чтобы подчеркнуть великолепие первых красавиц Дарийской империи. — Только уж первых. С сомнением покачала головой, свешивая ноги с постели. Мое движение девушки посчитали за сигнал к действию. Я даже не успела ничего сказать, как меня завертели опытные руки мастериц. Мгновение, и я уже стою в одном морне. — А... э... — Спокойно, госпожа. «Нюхните порошок иллюзора и расслабьтесь». Какой-то пузырек с зелеными кристалликами внутри оказался перед моим носом. Я хотела возмутиться, но сделала непоправимую ошибку. Вдохнула воздуха побольше. Перед глазами тут же заплясали какие-то разноцветные блики. Тело расслабилось, а язык будто приклеился к небу. Кажется, меня положили на спину, пока я, интенсивно моргая, пыталась прогнать настоящую радужную галлюцинацию. Было стойкое чувство, что я напилась в слюне и меня конкретно заглючило. Хотя о таком состоянии могу делать выводы лишь с чужих слов. Сама я никогда не напивалась до стадии галлюцинаций. Кто-то захихикал. Не сразу поняла, что это я сама. Забавно, что при всем при этом разум сохранил трезвость. А вот тело подвело. С огромным усилием повернула голову. Девушка с ямочками на щеках довольно улыбнулась, разглядывая мои пальцы на правой руке. «Идеальная ногтевая пластина. Госпожа, мы быстро справимся. Отдыхайте». «Какие-то странные спа-услуги, девочки». Хотелось ругнуться вслух, но язык упорно не хотел ворочаться. «Ладно. Видимо, знающие драконницы в курсе процесса преображений, поэтому смогли бы легко отодвинуть сначала пузырек с кристалликами, а потом уже разговоры разговаривать». Я упустила момент. Вдохнула, синоним согласилась. «Лежи теперь, эма И лови белочку красоты. Превозмогая эффект от порошка загадочного иллюзора, сумела разглядеть слаженную работу четырех мастериц, разобравших по конечности на каждую. Маникюр-педикюр шел полным ходом. Добрых полтора часа я хихикала через завесу прозрачного фейерверка, пытаясь рассмотреть слаженную работу мастериц лучшего салона красоты «Хастена». После фейерверка побежали картинки с прогулками по городу черных драконов, Сира с удовольствием изучала визуально-иллюзорную побочку от кристаллического порошка. Драконница пыталась выхватить причину такого воздействия на мой мозг, сама прорывалась со своими картинками. В итоге это помогло ослабить эффект порошка. К этому времени меня уже лишили волос по всему телу, и теперь растирали в шесть рук каким-то кремом с сияющим блеском. о Госпожа, еще порошка? Нет! То есть нет!» Чуть спокойнее, повторила я, не без помощи наяры, принимая сидячее положение. Потянувшись за простыней, прикрыла все стратегические места, испытывая жуткий стыд. Может, кто-то подумает, что я странная, но все это непривычно для меня. Я никогда не ходила в спа-салоны. Маникюр у проверенного мастера – это все, что я знаю об услугах красоты. А тут прям налетели. Еще и местным наркотиком накормили. Прости, господи. «Достаточно». Не хочу на балу выглядеть странной. Девушки переглянулись, не понимая, о чем я. А я и сама не понимала. Вдруг этот 5D-визуал легко снимается. Например, другим порошком. Я ведь в этой области вообще профан. Лучше молчать. Госпожа, мы закончили. Можем остаться, чтобы приготовить вас к балу. Прическа, макияж. До бала осталось всего 4 часа. Как раз сколько... Изумилась я, резко оборачиваясь к выстроившимся в ряд мастерицам. «Четыре часа, сейш и что потом повторила Наяра, подавая мне шелковый халат. «Бал в семь вечера. Сейчас ровно три часа по полудню». «Обалдеть!» — мысленно, но от этого не менее эмоционально выразилась я. «Меня пытали красотой восемь часов?» «А я думаю, почему так живот урчит?» Я подошла к зеркалу и обомлела. Нет, Эмион, в отличие от меня, последние годы запустивший себя в плане внешности, и так выглядела эффектно. Но сейчас, глядя на свое отражение, я сразу поняла, как должна выглядеть та загадочная девушка, которая идет, а за ней парни штабелями укладываются. Пышные густые волосы, длинные черные ресницы, сияющая здоровьем, гладкая, как у младенца, кожа, ноготочки с прозрачным, но блестящим лаком. Просто невероятная красота. И такая меня гордость взяла. «Буду благодарна вам за помощь. Оставайтесь. Наяра, принеси нам всем, пожалуйста, закуски и что-нибудь горяченькое выпить». Девушки сначала смущались, когда я спрашивала их о нюансах работы, о порошке, который оказался безвредным усилителем артефакта и иллюзий, обычным браслетом вип-клиента. Я даже не заметила, когда его на меня навесили. Индустрия красоты курировалась некой «Леди Сагай». Я так поняла, это тетушка Эвана из далеких краев Негрэша. Или бабушка. Уточнять побоялась. Эта женщина была крупной шишкой, судя по всему. А если еще вспомнить, какой охват имела на земле косметическая сфера, то еще и одной из богатейших. Через пятнадцать минут Наяра вошла в гостевые покои с тяжеленным подносом. Чуть не бросилась ей помогать. Но в последнюю секунду одумалась. Мы перекусили, приятно болтая о новомодных тенденциях. Девушки наверняка по слухам знали, что перед ними сидит глупая бунтарка со странным вкусом в одежде. Но не отпустили ни одной шуточки в мой адрес. Субординация, мать ее. Как только голод был утолен, девушки попросили одеть платье, в котором я собираюсь идти на бал. «Какой благородный цвет!» – охали красотки. По их глазам было видно, что девушки рассчитывали увидеть очередной экземпляр безвкусицы. Но они чуть не огорчились этому. Наоборот, обрадовались. Шуткали. Восемь часов стараний, чтобы одним штрихом перечеркнуть их работу. Заколка с иллюзией на вырезе фиолетового совершенства, оттеняющего сияющий неон сиры, которая гордо разглядывала всех из глубин моих глаз, работал бесперебойно. Не было видно ни валанчиков, по разноуровневому подулу, ни плечиков, ни длинных ног. В общем, моя красота обещала расцвести в полную силу сразу, как только эта заколка будет расстегнута. Но сначала разговор с императором.